Глава четвертая. Юля крутила головой, рассматривая все вокруг себя. Ее восхищению не было предела. Наши сборы были слегка нервными, мне с трудом удалось оставить право идти в джинсах и футболке, идти в том, чем удобно. Но сейчас ее больше не интересует мой вид. Площадка для праздника и правда восхищала и поражала своими масштабами. Для нас арендовали целую пляжную зону, еще и украсили флагами университета и множеством гирлянд. Всю зону поделили на несколько частей, чтобы каждый мог подобрать себе кружок по интересам. Не знаю, кто все это организовывал, но они явно заморочились. На входе каждому выдавали фирменный университетский браслет. С места, где мы стояли, было прекрасно видно площадку с игровыми приставками, на ней уже зависло немало парней. И главная достопримечательность этого вечера — бар. Самое оживленное место. Мы пришли далеко не первыми, вокруг множества веселых студентов. «Так, дай-ка сориентироваться». Моя рука намертво в ее хватке. «Ага, вон там!» Даша сказала, что будет ждать нас у красных диванов. Я не очень запоминаю имена, а когда мне представляют по новому человеку каждую секунду, то в голове образовывается ком. Юля завела себе немало знакомых. «Да ладно, не шутишь?» Еще немного, и подруга начнет пищать. Мы ушли как можно дальше от сцены, вокруг которой собрался весь первый курс, Старшики поздравляли их пламенными речами. Уже вовсю гремела веселая заводная музыка. Сама, когда узнала, чуть не грохнулась. Информация сто процентов. Не знаю, зачем они приедут, но это факт. Даже закинула ногу на ногу. Мы с Юлей переглянулись. Нехорошо. Она уверяла, что золотая молодежь не ходит на эти вечеринки. Но вот ее подруга утверждает сейчас обратное. Еще и вопросы ненужные задает. Юле пришлось объясняться, почему сам председатель студенческого совета поджидал нас в аудитории. Шума вокруг нас они наделали знатно. «Что думаешь?» — мы отошли за лимонадом. «А почему я вообще должна о них думать? Мы сказали, что вернем деньги, на этом все. Сегодня вечер без алкоголя. Посмотри, сколько людей. Каков шанс их встретить?» Я понимаю, что ее подружки надеются пересечься с кастой золотых, но вот я не горю желанием. Весёлая у Юли знакомая. Со временем наша компания стала больше. Подсели еще ребята из группы. Они вспоминали забавные истории за прошлый год. и Я не могла сдержать смех. Что ж, с группой мне точно повезло, не заскучаешь. Парни нас проворотворяли странные вещи, но для пьяных вполне нормальные. То на голове постоят, то всякий бред начнут орать. Да и девчонки от них не отставали. С удовольствием принимали участие в спорах. Даже Юлька попыталась но все ее остановили из-за ноги. Вечеринка быстро и уверенно набирала обороты. Это больше не похоже на приятный спокойный вечерок, скорее буйная тусовка с морем алкоголя. У меня ощущение, что здесь не только студенты, уж слишком много людей. Самые пьяные уже вовсю плескаются в воде и пытаются сами устроить огненное шоу, а на небольшом танцполе не протолкнуться. Мне жаль диджея, его готовы разорвать на части. Мне весело. Я не жалею, что согласилась. Это и правда отличный шанс завести знакомство и показать себя. Точнее, рассказать ребятам хоть немного о себе, да и узнать их лучше. Пьяные люди редко думают, что говорят. Девочки, девочки, девочки! Хина не пришла, а прилетела. Девушка отлучилась в уборную, но и двух минут не прошло, как вернулась. Глаза горят, на лице растянутая улыбка, а руки не находят себе места. Я нашла их. «Они уже приехали!» И без уточнения все поняли, о ком речь. Парни лишь закатили глаза и продолжили свои беседы. Девочки же оживились. Я не удивлена такой реакции. Наслышано, что в касту элиты входят лишь отборные красавчики. Все как на подбор. Лучшие во всем, Да еще и каждый при интересных родителях. Мечта наивной дурочки — вот мое заключение. «Я к бару!» — щелкаю перед лицом Юля, чтобы обратить внимание. «Тебе что-то взять?» Качает головой, все ее мысли сейчас где-то далеко. Вообще, у нее странное поведение. На улице жарко, но вот ее щеки горят как-то неестественно. Да и речь изменилась. Не видела, чтобы она пила. Да и я чувствую себя какой-то подозрительно ненормальной. Голова слегка кружит. В таком шуме я бы не услышала звонок телефона, а вот вибрация в кармане ощущается хорошо. На экране знакомый номер. Похоже, кто-то наконец-то решил поговорить со мной. Мне потребовалось немало времени, чтобы найти относительно тихое место. В кроссовках полно песка. Я ушла подальше от зоны отдыха, вдоль пляжа к огромным камням. Сюда не достает свет фонарей, но прекрасно все видно из-за луны. Нахожу скошенный валун и сажусь на него. Разговор вряд ли обещает быть приятным. Да и у воды холодно. Поджимаю колени к груди. Вода приятно бьется о берег. Нужно будет прийти сюда как-нибудь еще. Выдыхаю и набираю его номер. Гудки, снова протяжные гудки. Раздражает. Отдох удался. Сердце отвечает на его голос ускоренным ритмом. Я привыкла говорить ему все и не стала скрывать, что пошла на вечеринку. Хоть и знала, что будет против. Относительно. Познакомилась с классными ребятами, узнала много интересного. Почему ты не звонил и не отвечал? Я думала, мы все решили. Я знаю, что поступила неправильно, но он мог хоть попробовать понять меня. Такой шанс выпадает один раз, если бы я не перевелась сейчас, то не перевелась вообще. Если собираешься устраивать истерику, то лучше сразу закончить этот разговор. Я был занят, это логично. Позвонил как смог. Занят? Хм. и чем же? Мы вместе почти год. Познакомились в университете. Виталий учится на последнем курсе, собирается идти в магистратуру, после стать аспирантом. Как-то раз преподаватель попросил помочь его талантливому студенту со сбором материалов. Я согласилась. Так и познакомились. «Ты не звонил мне три дня. Виталик, что происходит?» «Ладно, звонки, ладно». Но ведь он и на сообщение не отвечал. Банально написать, что у него все хорошо. «Ань, не делай голову». Сказал же, был занят, ты прекрасно знаешь, что я помогаю отцу, что за допрос. Я знаю его от и до. Сейчас в голосе раздражения: Ладно, прости. Я просто переживала, не знала, что и думать. У тебя все хорошо. Последние месяцы наши отношения становились все хуже и хуже, и не могла найти этому объяснения. Виталя словно стала отдаляться, а когда меня приняли в университет, так и вовсе ушел, хлопнув дверью. Даже когда провожал меня, лишь чмокнул в щеку. «Нормально. Как добралась? Как Юля?» Ледяной безинтересный голос. Он позвонил лишь потому, что должен был, а не потому, что хотел. Я не люблю плакать, стараюсь всячески этого избежать и подавить, но сейчас глаза на мокром месте. Все хорошо, даже если расскажу о проблеме, что он может. Заселилась в общагу, неплохая комната, удобно. Университет классный, по последним технологиям, не то что у нас. Опять кореш. Он бросал, не дымил несколько месяцев, но сейчас я услышала щелчок зажигалки. «А что?» ощущение словно из груди вырвали что-то важное. Он говорит со мной так, таким тоном, словно я чужая. Я понимаю, что обидела его своим отъездом, понимаю, что он на такое не рассчитывал. Понимаю, что сам всегда мечтал здесь учиться. Но у нас был уговор. Мы планировали проучиться так год, пока он не закончит, а дальше отец пообещал оплачивать ему здесь магистратуру. Он бы переехал, и все стало как раньше. Но я уже сейчас понимаю, что как раньше не будет. Ты можешь мне объяснить, в чем проблема? Не понимаю, что таким поведением обижаешь. Говорю, как есть. А ты не понимаешь, что твои вопросы раздражают. Короче, Ань, бесишь, вот честно! делает затяжку. Слеза медленно скатывается прямо к телефону, пытаясь вытереть ее, случайно, включая громкую связь. Ты сама не догадываешься, в чем проблема? Пытаюсь отключить громкую, но экран мокрый и не реагирует, делаю тише, осматриваясь по сторонам. В тебе проблема. Еще одна слеза капает прямо на экран, на котором высвечено его имя. «Я тебе сразу сказал, что если уедешь, ничего хорошего ждать не стоит. Сама подумай, зачем мне нужна девушка за тысячи километров от меня? Мне что с тобой делать? Сообщениями перекидываться?» «Вот оно как. Значит, ты так заговорил?» стараясь унять дрожь в голосе. «Ой, вот давай без этого. Не строй из себя невинную овцу и жертву. Ты свой выбор сделала и потом. Я понял, что устал от тебя». Пытаюсь глубоко вдохнуть, но не получается. Мне надоело однообразие. С тобой? Просто скучно. Со мной? Скучно? И это мне сейчас говорит человек, который предпочитает проводить свободное время перед телевизором. Который отказывается от банальной прогулки, которому даже лень погулять с собакой. Я скучная. Хм, видимо, с Элей не скучно. Откуда... «Ты точно идиот, раз решил, что я не узнаю, как ты здорово проводил ночью время. Я из маленького города, в котором молодежь тесно связана. В два часа ночи мне пришло сообщение от общих знакомых. Эля, его одногруппница, и Виталий отлично проводили время в местном клубе. Со слов знакомых дальше не зашло, он напился так, что его тащили домой. Но факт остается фактом». «Значит, знаешь, вот и отлично». Меньше придется объяснять. Да пошел ты! Не с первой попытки, но все же сбрасываю звонок. Кладу голову на руки, не могу совладать с эмоциями. Если не вернусь в ближайшее время, то Юля будет беспокоиться. Но сначала нужно прийти в себя. Тяжело. Ощущение, что кто-то давит на грудь. Чувствую себя просто наивной дурочкой. Ты правда собираешься реветь из-за этого гадёныша? Я чуть не упала с камня, услышав за спиной мужской голос. Быстро разворачиваюсь. Глазам своим не верю. Но почему снова он? Сомневаюсь, что при таком освещении они отчетливо могут увидеть мои слезы, но раз стояли сзади, то всхлипы точно слышали. Как и слышали разговор. Вот же... Егор снова в кепке. Видно, это его любимый аксессуар. Но сейчас меня интересует не только он, сколько парень рядом с ним. Они словно... «Демон и ангел, его спутник весь в белом, полная противоположность темной личности Егора. Но самое главное, даже под лунным светом я могу рассмотреть его ангельскую улыбку». «Ты знаешь, что на нашей планете женщин в разы больше мужчин, и убиваться из-за одной неадекватной особи совершенно не стоит?» От его голоса по телу прошлась волна дрожи, в нем слегка уловимая, но такая волнующая хрипота, «Вы...» — не могу оторвать от него взгляд. «Вы давно здесь?» «С самого начала». Голос Егора выдернул меня из воображения, возвращая обратно на прохладный камень. Отличается даже тембр голоса. Егор говорит как-то грубо, а вот его спутник. Он словно поет. Его голос звучит куда ярче и красочнее. Так, вдох-выдох. Такая реакция ненормальна. Слез овны и не было. Они в секунду растворились. «Прости, мы не хотели подслушивать, но и перебивать было бы неправильно. Не переживай, это останется между нами. Считая, что нас здесь и не было. Невозможно быть настолько милым. Но если тебе нужна помощь, ты только...» Собирается сделать шаг в мою сторону, уже поднимает ногу, но Егор останавливает друга, положив руку ему на плечо. «Скажи...» Только сейчас до моего носа доходит какой-то странный аромат. Словно что-то коптили, словно где-то подожгли траву. Не трогай. Не наше дело. Улавливаю нотки раздражения. Блондин еще раз окидывает меня взглядом и кивает Егору. Что ж, не могу не согласиться. Это не их дело. Пожалуйста, не плачь. На столь прекрасном лице не должно быть слез. Мое сердце пропустило удар. К тому же, сегодня отличный вечер забыться. Держи. Пригодится. Егор протягивает мне бутылку воды. Идем. Спасибо. Вода и правда пригодится. Провожаю их фигуры взглядом. Егор выше, его плечи слегка шире, но это не делает его лучше на фоне второго. Его приятель кажется идеальным. Ах да. Егор останавливается и оборачивается ко мне. «Совсем забыл. У тебя ужасное фото в паспорте. Не помешает сменить». Они ушли прилично, и ему приходится повышать голос, чтобы я услышала. Открываю рот и округляю глаза. «Паспорт! Так значит, он все это время был у него, вот же!» «Найди меня послезавтра в универе. Отдам!» Не дожидаясь моего ответа, отворачивается. «Егор!» Сгибает руку в локте и делает отмашистое движение ладонью. Даже не думает останавливаться. «Да он издевается. Значит, все это время мой паспорт был у него, но он и не подумал упомянуть об этом в нашу прошлую встречу, как и отдать мне его. Хорошо, что я еще в полицию не ходила». Мысли о Виталике вылетели прочь из головы. «Сейчас я хочу лишь догнать этого высокомерного придурка и дать ему его же бутылкой по башке». И специально ведь сказал это, отойдя от меня. Хотел, чтобы за ним побегали. Пока я соображала, что и как, они ушли. Смешались с толпой вдалеке. Просто прекрасно. Не было смысла сразу кидаться за ним. Сомневаюсь, что он взял мои документы с собой. Твою ж! Возвращаюсь к своим, по дороге завернув в бар и раздобыв трудом цитрусовый лимонад. Юля, ты когда успела так нажраться? «Меня не было каких-то несчастных 20 минут, а большая часть уже на ногах сама с трудом стоит. Юлька так вообще шатается, но по лицу видно, что довольная». «Ты такая ворчуха! Давай лучше с нами танцевать!» Девушка, кажется, совсем забыла о своей боли. Вежливо отказываюсь, заваливаясь на свое место. Хина берет Юлю под локоть, больше чтобы самой не упасть, чем удержать ее, и они, подпевая песни, уходят на танцпол. Мне остается лишь наблюдать. И на минуту нельзя отлучиться. Договаривались же, что за беда ходячая. Ребятки, а вот и я! Брюнет, уже не помню, как его зовут, появился у столика с двумя литровыми графинами лимонада. Зря в очереди стояла. Вроде уже ночью на улице стоит ужасная жара. Я бы не прочь вылить этот холодный напиток на себя. Чуть ли не залпом выпиваю свой стакан и подливаю еще. Вкусно! но слегка горчит.